Бериевская оттепель. Весной 1938 года Сталин окончательно решил сместить Ежова с поста наркома внутренних дел. Великую чистку пора было постепенно сворачивать, а его главного исполнителя отправлять сначала в политическое, а затем и физическое небытие. Уже 8 апреля 1938 года Ежова по совместительству назначили наркомом водного транспорта. Николаю Ивановичу пришлось забрать в новый наркомат многих преданных ему людей из центральном аппарате НКВД, что объективно ослабило его позиции в карательном ведомстве. Одновременно это помогло Сталину совершенно естественным образом поставить вопрос о необходимости укрепления руководства НКВД новыми кадрами. А самым подходящим кандидатом на пост первого заместителя Ежова Сталин счёл Берию. Во-первых, человек ему безусловно преданный, во-вторых, в отличие от Николая Ивановича Лаврентио Павловича чекистского опыта было не занимать. Долгие годы возглавлял ГПУ Грузии, был и во главе закавказских чекистов. И этот опыт, в частности, в свете надвигавшейся войны, мог пригодиться для операций за рубежом. Но главными, конечно же, при назначении Берии были соображения внутреннего порядка. Ежова и его людей требовалось как можно скорее убрать и из НКВД, и из жизни. А уж Лаврентий Палыч с его-то опытом, легко разберется, кого из чекистов казнить, а кого миловать, да и по старой памяти быстро сможет заменить выбывших из строя ежовских выдвиженцев хорошо знакомыми ему кадрами закавказских чекистов. И, как по заказу для смещения Ежова, представился замечательный повод – В июне 1938 года сбежал к японцам начальник Дальневосточного управления внутренних дел Г.С. Люшков, не без оснований, опасавшийся ареста. Ежов понял, что скоро настанет его черед. В письме «Исповеди Сталину» в конце ноября, уже после своего удаления из НКВД, Николай Иванович писал «Решающим был момент бегства Люшкова». Я буквально сходил с ума, вызвал Фриновского и предложил вместе поехать докладывать вам. Один был не в силах. Тогда же Фриновскому я сказал: "Ну, теперь нас крепко накажут". Я понимал, что у вас должно создаться настороженное отношение к работе НКВД. Оно так и было, я это чувствовал всё время. Случай с Люшковым послужил предлогом для назначения 22 августа Берии первым заместителем Наркома внутренних дел. Прежние руководители НКВД сделали отчаянную попытку свалить Лаврентия Павловича. В покаянном письме Сталину Ежов признался, переживал назначение товарища Берия, видел в этом элемент недоверия к себе, однако думал, все пройдет. Ескрин не считал и считаю его крупным работником. Я полагал, что он может занять пост наркома. Думал, что его назначение подготовка моего освобождения. Правильно думал. Вреновский советовал держать крепко вожжи в руках, не хандить, а взяться крепко за аппарат, чтобы он не двоил между товарищем Берией и мной. Не допускать людей товарища Берия в аппарат. Вереновский в начале 30-х работал председателем ГПУ Азербайджана и часто конфликтовал с Берией как с одним из руководителей Закавказского ГПУ. Теперь Михаил Петрович предупреждал Ежова, какой опасный это враг. Решено было представить Сталину компрометирующий материал на Берию, данные о его службе в Мусаватистской контрразведке. Однако Сталин уже был в курсе, как обстояло дело в действительности. Вспомним письмо Павлуновского. Да и судьбу Ежова он давно предопределил. На долю Берии выпала задача умерить размах репрессий. 8 сентября 1939 года другой первый заместитель наркома внутренних дел Фриновский был назначен наркомом военно-морского флота, а 29 сентября Ведение Беры перешло к Главу управлению государственной безопасности. К началу октября Ежов практически утратил контроль над основными структурами наркомата внутренних дел. Члены ЦК и правительства в одночасье прозрели. Постановление от 17 ноября 1938 года утверждалось. Массовая операция по разгрому и выкорчёвыванию вражеских элементов, проведённая НКВД в 1937-38 годах при упрощённом ведении следствия и суда, не могли не привести к ряду крупнейших недостатков и извращений в работе органов НКВД и прокуратуры. Работники НКВД настолько отвыкли от кропотливой, систематической, агентурно-осведомительной работы, и так вошли во вкус упрощённого порядка производства дел, что до самого последнего времени возбуждают вопросу о предоставлении им так называемых лимитов для производства массовых арестов. Был осуждён сам упрощённый порядок расследования, когда следователи ограничиваются получением от обвиняемого признания своей вины и совершенно не заботятся о подкреплении этого признания необходимыми документальными данными. А показания арестованного записываются следователями в виде заметок, а затем, спустя продолжительное время, составляется общий протокол, причём совершенно не выполняется требование о дословной по возможности фиксации показаний арестованного. Очень часто протокол допроса не составляется до тех пор, пока арестованный не признается в совершённых им преступлениях. Теперь НКВД и прокуратура запрещалось осуществлять массовые операции по арестам и выселению. Любые аресты разрешалось производить только с санкции прокуратуры или постановления суда. Ликвидировались также судебные тройки, выносившие приговоры по упрощённой процедуре без участия защиты и обвинения. Все дела от троек передавались в суды или в особые совещания при НКВД СССР. Отследователи потребовали соблюдения уголовно-процессуальных норм, а именно завершать расследование в установленные законом сроки, допрашивать арестованных не позднее чем через 24 часа после их задержания и составлять протокол сразу же после окончания допроса. Поняв, что его песенка спета, Николай Иванович по русскому обычаю ушёл в запой. 23 ноября 1938 года он подал прошение об отставке. 24 ноября политбюро освободило Ежова от должности наркома внутренних дел, сохранив за ним уже ничего не значившие посты секретаря ЦК, председателя комитета партийного контроля и наркома водного транспорта. Преемником Ежова в НКВД стал Берия. В апреле 39-го Николая Ивановича арестовали. Люди Лаврентия Павловича отделали Никола Ивановича на славу. 2 февраля 1940 года в своём последнем слове Ежов перед лицом неминуемого расстрела утверждал: Вчера ещё в беседе с Бери он мне сказал: "Не думай, что тебя обязательно расстреляют. Если ты сознаешься и расскажешь всё по-честному, тебе жизнь будет сохранена". После разговора с Бери я решил лучше смерть, но уйти из жизни честным и рассказать перед судом только действительную правду. На предварительном следствии я говорил, что я не шпион, что я не террорист, но мне не верили. и применяли ко мне избиения. Разумеется, отказ от выбитых наследств и признание в шпионаже и заговоре никак не повлиял на судьбу стального наркома. 4 февраля 1940 года Николая Ивановича расстреляли. 25 ноября 1938 года Сталин с специальной шифровальной известил о переменах, произошедших в НКВД. первых секретарей Компартии Республик, а также Обкомов и Крайкомов. В середине ноября текущего года в ЦК поступило заявление из Ивановской области от товарища Журавлева, начальника НКВД, о неблагополучии в аппарате НКВД, об ошибках в работе НКВД, о невнимательном отношении к сигналам с мест, предупреждающим о предательстве правилам, элид вина Каменского, Радзивиловского, Цесарского, Шапира, того самого, которому приходилось разбираться с делом Сефа и других ответственных работников НКВД, о том, что нарком Таращ Ежов не реагирует на эти предупреждения и так далее. Одновременно в ЦК поступили сведения о том, что после разгрома банды Ягоды в органах НКВД СССР появилась другая банда предателей, вроде Николаева, Жуковского, Люшкова, Успенского, Пасова, Фёдорова. Всех их, кроме застрелившегося Литвина и сбежавшего кепомцем Люшкова, довелось расстреливать уже Берии. которые запутывают нарочно следственные дела, выгораживают заведомых врагов народа, причём эти люди не встречают достаточного противодействия со стороны товарища Ежова.